Глава шестьдесят седьмая. Кай начинал понимать, почему Ливана выбрала для коронации это время. Церемонию назначили на излёт долгой лунной ночи, которая длится две недели, и темноту в куполах разгоняет только искусственный свет. Сейчас Каю предстояло увидеть первый настоящий восход на Луне, рассвет нового дня и новой империи. Очень символично. Этот день еще толком не наступил, а юный император уже мечтал о том, чтобы он закончился или вообще никогда не начинался. Стоя над лунным озером, мерно катившим темные волны, Кай надеялся, что грядущий день не оправдает ожидания Ливаны. Впрочем, надежда была призрачной. Он даже не знал, удалось ли Золе выжить после прыжка в озеро. Откликнулись ли жители Луны на ее призыв и победят ли они в борьбе за свободу? Юный император не сомневался лишь в том, что видео с телом Золы было подделкой от начала и до конца. Даже на смазанной картинке он видел, что королева приказала использовать манекен или актера, или какую-нибудь несчастную жертву, которую подняли с дна озера. Значит, саму Золу они не нашли. И, возможно, она выжила. Должна была выжить. А пока утешало хотя бы то, что по мере приближения коронации Ливана немного смягчила ограничения, наложенные на Кая и другие гости земли. Императору, наконец, разрешили ходить по дворцу и даже гулять по берегу озера. И, естественно, под пристальным надзором двух гвардейцев. Но Кай всю жизнь провел под охраной и давно научился не обращать на это внимания. Ливана также вернула ему портскрин, чтобы он мог следить за земными новостями и сообщил своим подданным, что на Луне все в порядке. «Ну да, конечно». Волна лизнула песок под ногами Императора, унося с собой частичку берега. Кай подумал, что мир распадается прямо на глазах. «Интересно, откуда здесь вообще взялся песок? Измельчили лунную породу или завезли с Земли много лет назад?» Уже не в первый раз с момента прилета Кай пожалел о том, что не уделял достаточно времени истории отношений между Луной и Землей. Ведь когда-то Луна была всего лишь колонией, вполне довольной своим статусом, а потом союзной республикой, не испытывающей неприязни к бывшей метрополии. Земля исправно снабжала Луну строительными материалами и природными ресурсами, а та предоставляла площадки для космических исследований и делилась важной астрономической информацией. В былые времена Земля и Луна взаимовыгодно сотрудничали. Так почему бы не вернуться к этому сейчас? Потому что Ливана на это не пойдет. Кай тяжело вздохнул и бросил взгляд на другую сторону озера, где королевские гвардейцы прочесывали берег в поисках киборга. Из окон дворцовых апартаментов Кай заметил, что стража патрулирует улицы. Если уж они верят, что Зола могла выжить и сбежать, то и Кай не откажет себе в маленькой надежде. Дворец гудел, охваченный суетой последних приготовлений. Аристократы или семьи изрядно поднаторели в искусстве изображать неподдельную радость и оживление. Страсти поутихли, и о неудавшейся казни Золы говорили, как о досадном недоразумении, которое случается время от времени. Оставив поиски гвардейцам, гости ели, пили и развлекались, поднимали тосты за королеву и будущую императрицу. Если их и тревожили призывы Золы к революции, то они умело это скрывали. Кай нередко задавался вопросом, встанет ли хоть один аристократ на защиту короны с оружием в руках, или же они разбегутся по своим поместьям и будут сидеть там, пока буря не утихнет, чтобы потом поклясться в верности тому, кто окажется на троне. Кай закрыл глаза и прикусил язык, пытаясь сдержать усмешку. Подобные фантазии недостойны императора, но он с удовольствием поглядит на лица этих напыщенных глупцов, когда, не если, когда, Зола станет королевой и сообщит им, что с праздной жизнью придется распрощаться. За спиной Кая кто-то откашлялся. Император обернулся и увидел Торина в смокинге. Советник уже оделся к коронации, до которой оставалось еще несколько часов. Его императорское величество, император Рикон, Сказал Торин. «По инициативе Кая члены земной делегации условились в начале каждого разговора упоминать человека, который присутствовал при их первой официальной встрече. Только так они могли удостовериться, что за лицом собеседника не скрывается вооруженный чарами лунатик». Упоминание об отце вызвало у Кая улыбку. Юный император не помнил, как познакомился с Торином. Советник был неотъемлемой частью дворца с самого его рождения. «Моя мать». Сказал он в ответ. Торин мельком посмотрел на босые ноги императора и подвернутые брюки, но не сказал ни слова о его неподобающем виде. «Есть новости?» «Нет. А у вас?» «Я недавно говорил с президентом Баргасом. Он и другие американские представители чувствуют себя во дворце заложниками». «Да неужели?» Волна ударилась о ноги Кая. Покачнувшись, он зарылся пальцами в песок. Ливана полагает, что мы именно там, где нам и следует быть. Она ошибается?» Кай нахмурился и ничего не ответил. Советник отреагировал вздохом на его молчание. Оглянувшись, император увидел, как Торин развязывает шнурки ботинок и снимает носки. Закатав брюки, он встал рядом с Каем в полоску прибоя. «Я сказал президенту Варгасу, что, став императрицей, Ливана успокоится» и мы сможем обсудить условия нового союза между Землей и Луной. Торин замялся, потом продолжил. О принцессе Селене я упоминать не стал. Боюсь, он воспринял бы эту историю как занимательную сказку. Кай прикусил щеку изнутри. Ему очень хотелось верить, что это не так. Слишком много он поставил на принцессу Селену еще до того, как нашел ее, до того, как выяснил, что она самый упорный, решительный и способный человек из всех, кого он знал, и до того, как у него появились мысли, что королевская свадьба между Луной и Землей возможно обойдется без присутствия Ливаны. «Ваше Величество!» Сказал Торин таким тоном, что Кай сразу понял, продолжение разговора ему не понравится. Император внутренне подобрался, Вы уже думали, что будете делать, если ситуация сложится не так, как мы рассчитываем? То есть, если Зола на самом деле мертва, граждане Луны не восстали, а мне завтрашнего утра придется иметь дело с императрицей, которая хочет убить меня, заполучить мою страну и воевать с моими союзниками до тех пор, пока они не подчинятся ее воле? Торинг хмыкнул. Значит, все-таки думали. Ну да, мысли об этом пару раз приходили мне в голову. Кай покосился на Торина и вдруг понял, что видит в советнике более взрослую и более мудрую версию самого себя. Внешне они не походили друг на друга. У Торина были гладкие, посеребренные сединой волосы, длинный нос и узкие неулыбчивые губы. Но сейчас, когда советник стоял босиком в воде, засунув руки в карманы и глядя на озеро, Кай подумал, что было бы неплохо вырасти и стать таким же надежным и рассудительным, как он, Торин. Или умным и проницательным, каким был его отец, император Рикан, Что с бомбами для биокуполов? Мне сообщили, что дюжину уже можно использовать, но на подготовку второй партии потребуется несколько недель. Сейчас мы рассчитываем в лучшем случае повредить купола, но я не думаю, что этого хватит для вразумления Ливаны. «Если, конечно, мы не нацелимся на купол, в котором она находится», – заметил Кай. «И где находимся мы?» Заметил Торин. «Знаю». Вдохнул Кай, ковыряя пальцем песок. «Свяжитесь с флотом. Я хочу, чтобы они отправили эскадру в нейтральный космос. Пусть боевые корабли встанут так близко к Луне, как это возможно, чтобы не возбудить подозрений. Если после коронации Ливана не захочет отпустить лидеров Земли, мы сможем заставить ее изменить решение. Я хочу, чтобы все остальные покинули Луну как можно скорее». «Остальные? А вы?» Кай покачал головой. «Мне нужно получить у Ливаны вакцину от Литомозиса. Я не знаю, где она ее прячет, но если лекарство в Артемизии, мы не можем рисковать и обстреливать купол. Я должен убедиться, что вакцина будет отправлена на землю. Хотя бы в этом я своих подданных не подведу». «И как только лекарство окажется в безопасности, нашей главной задачей станет уберечь вас от Ливаны», – заключил Торин. Если она собирается убить вас, чтобы захватить всю власть над содружеством, мы обязаны ей помешать. Мы усилим охрану. Я лично прослежу за тем, чтобы вы не оставались с ней наедине. Я видел, как королева поступает с неугодными ей, и я не позволю промыть вам мозги, а потом представить это как самоубийство». Горячность советника заставила Кая улыбнуться. «Не переживайте раньше времени, Торин. Не исключено, что в этом не будет необходимости». Советник повернулся к императору, но тот смотрел на горизонт, где черная вода встречалась с черным небом. Отблески солнца скользили по дальним куполам, но ночь отступала очень медленно. Лунные рассветы были мучительно неторопливы. «Я чуть не убил ее вчера. Мне почти удалось. Я мог бы положить этому конец, но не справился». Торин раздраженно вздохнул. «Вы не убийца». И мне кажется, это характеризует вас скорее с положительной стороны. Кай открыл рот, но Тори не дал ему ответить. И если бы вы все-таки убили ее, то стали бы легкой добычей для магов и гвардейцев. Вы обрекли бы на смерть себя и остальных землян во дворце. Я понимаю, что вами движет, но все-таки хорошо, что у вас не получилось. Вы правы, но больше такого не повторится. Кай упрямо сунул руки в карманы. Я не оставлю Луну, пока не разберусь с этой проблемой. Ливана не будет править на земле. Если Зола, принцесса Селена, ее не свергнет, это сделаю я. О чем вы говорите?» Нахмурился Торин. Кай повернулся к советнику, с трудом вытаскивая ноги из мокрого песка. «Я постараюсь быть полезным королеве, пока не получу вакцину. Сразу она меня не убьет, особенно если я смогу убедить ее, что владею важной информацией» об армии, вооружении, ресурсах. А когда лекарства отправят на землю, и отдам приказ сбросить бомбы на Артемизию. Торин отступил назад. «И на вас?» Кай кивнул. «Только так я смогу быть уверен, что Ривана находится под куполом во время атаки. Она ничего не заподозрит. Пока я рядом, она думает, что все контролирует. Мы же за один ход устраним королеву, магов и самых влиятельных придворных. Они ничего не смогут поделать». На бомбы их чары не действуют, и больше никаких иллюзий. Конечно, центральным секторам придется несладко, но когда все утрясется, земля протянет Луне руку помощи. Торин закрыл глаза и замотал головой, будто ему невыносимо слушать Кая. «Нет, вы не можете пожертвовать собой. Я уже это делаю. Но я не отдам ей свою страну». «Земля больше века живет без войн, и я не хочу, чтобы мои решения положили конец мирной эпохе». Император расправил плечи. Вот почему так важно, чтобы содружеством управлял умный и честный человек. Договор об объединении гласит. Если последнему из императорского рода грозит смерть, а наследников он не оставил, он должен назначить преемника. Народ также выдвинет свою кандидатуру и проведет голосование. Кай встретился взглядом с Торином. «Я назначаю вас. Официальное заявление хранится в памяти наинси, Так что...» Император кивнул ему. «Удачи на выборах». «Я... я не могу». «Поздно. Если у вас есть план получше, я с удовольствием его выслушаю. Но я не позволю этой женщине встать во главе содружества. Я почту за честь умереть за свою страну». Кай оглянулся на дворец. Балкон тронного зала нависал над их головами. И прихватить ее с собой.